Бросив рыбу на сковородку, я услышала внизу, у парадной двери, какой-то щелчок и заинтересовалась, что бы это могло быть. Выйдя на балкон, взглянула вниз на крыльцо. По ступенькам поднималась фигура, с ног до головы обвешанная какими-то лязгающими предметами, словно карикатура на бравого Билла времен Первой мировой войны. Может, самым подходящим сравнением для нее было бы сравнение с «Белым рыцарем». «Белый рыцарь» – персонаж книги Льюиса Кэрролла «Алиса в зазеркалье». Трудно представить себе, что можно так чем-то обвешаться, но сомнений в том, кто это был, быть не могло. Мой муж. Уже через две минуты все мои страхи, что он переменился, что все будет теперь по-другому, рассеялись. То был Макс, словно он уехал только вчера, и вот вернулся. Мы вернулись друг к другу. Ужасный запах подгоревшей рыбы достиг наших ноздрей, и мы бросились в квартиру. — Что, черт возьми, ты готовишь? — спросил Макс. — Копченую рыбу, — ответила я. — Хочешь? Мы взглянули друг на друга. «Макс», — сказала я, — «ты же стал килограммов на 15 тяжелее». «Около того. Но и ты не похудела», — добавил он. «Это потому, что я ела одну картошку», — попыталась оправдаться я. «Когда нет мяса, приходится есть слишком много картошки и хлеба». «Вот так. На двоих у нас было теперь килограммов на 25 больше веса, чем когда он уезжал». Казалось бы, должно было быть наоборот. «Я думала, что жизнь в пустыне скорее способствует похуданию», — заметила я. Макс ответил, что пустыня вовсе не способствует похуданию, потому что там нечего делать, кроме как сидеть, есть жирную пищу и пить пиво. Какой это был чудный вечер. Мы ели подгоревшую рыбу и были счастливы. Часть одиннадцатая. Осень. Глава первая. Я пишу это в 1965 году, а тогда был 1945, 20 лет. Но мне не кажется, что с тех пор прошло 20 лет, и военные годы вспоминаются как что-то ненастоящее. Они были кошмаром, в котором действительность словно замерла. Долго я еще говорила. То-то и то-то случилось пять лет назад. И это означало, что к этим пяти... Нужно было добавить еще пять военных. Теперь, когда я говорю «несколько лет», я имею в виду довольно много лет. Время стало для меня другим, как для всех стариков. С окончанием войны с немцами жизнь моя началась сначала. Хоть на самом деле война еще продолжалась на востоке с Японией, для нас она была позади. Настало время собирать камни. Камни и камешки, разбросанные повсюду, частицы разных судеб. После недолгого отпуска Макс вернулся на работу в Министерство авиации. Адмиралтейство решило вернуть нам Гринвей, и, как обычно, без промедления. День для этого был выбран самый неподходящий — Рождество. Едва ли можно найти более неудачное время для возвращения в покинутый дом. Самая малость отделяла нас от того, чтобы воспользоваться счастливым шансом. Когда дом забирало Адмиралтейство, наш автономный электрогенератор был на последнем издыхании. Командир американской флотилии несколько раз уведомлял меня, что агрегат вот-вот прикажет долго жить. «Ну да ладно», — добавлял он, — «мы вам поставим чудесный новенький генератор, когда этот даст дуба, так что вам есть еще на что надеяться». К сожалению, дом был возвращен нам за три недели до того, как в нем запланировали заменить движок.